Глава 47. Дни бегут, а с ними облако за облаком уходит зима. Снегопадов больше нет. Небо ясное. Теперь это приветливая лазурь, а не звенящая ледяная синева. Ночи становятся короче, утро наступает всё раньше. Однако я встречаю его с нарастающей паникой. Кажется, отчаянная затея Лема удалась. кошмар, в котором его топит, я теперь вижу днём. Кажется, будто с губ вот-вот слетит не сдержанный вздох, и ледяная вода лирии хлынет в лёгкие. Видение обрывается в тот самый миг, когда я всё-таки вздыхаю. Но тут же начинается заново. Это невыносимо. Очнувшись, я забираюсь в кровать и съёживаюсь в уголке. Дросусь всем телом, содрожно глотая воздух. После таких приступов я вся мокрая от пота. Глаза у меня болят, а лицо залито слезами. Однако я чувствую, это лишь отражение ужаса, который испытывает Лем. Что же творится в лунной яме по ночам? Раз он так много спи днём, теряясь в жутких кошмарах. Лем, ну покажи уже тюрьму. Мы ведь договаривались. Ты, гордый и прямой осёл, почему-то не держишь обещания. По ночам в собственных снах я вижу березовые глаза, и чувство вины пронзает меня будто острый меч. Ах, Зара, как мне тебя не хватает. С каждым сном, с каждым днём и каждой ночью моя жажда вместе становится всё темнее и проникает всё глубже. Держусь только благодаря Грейс. Её снова сделали горничной, чему я совсем не рада. Конечно, хорошо, что подруга рядом. Она придаёт силы уверенности, помогает терпеливо ждать подходящего случая. Но вы тем самым Грейс подвергает себя смертельной опасности. За дружбу со мною уже многие дорого поплатились. Однако Грейс не позволяет себя отослать. Она утвердит, что храбра, и король, который не должен быть королём, ничего ей не сделает. Мне нелегко вести обычную жизнь. Незаметно, но основательно исследовать замок, изучая его обитателей и исполняя обязанности королевы. Пусть Кассиан думает, что в безопасности. Он начеку, но обращается со мной уважительно, если я его не злю. Порой кажется, будто он за мной ухаживает. Но поговорив с Грейс, я быстро понимаю, что кроется за таким поведением. Кассиан жаждет лишь власти над страной. Ради неё придётся мучить и убивать людей? Кассиан сделает это с превеликим удовольствием. Чтобы сохранить власть, необходимо проявить особую учтивость. Кассиану это не составит труда. Он не больной садист и не психопат. Однако он ни перед чем не отступит и добьётся цель. Это отвратительно. Однако надо терпеливо ждать, когда Кассиан потеряет бдительность и начнёт хоть немного мне доверять. Тогда появится шанс его сокрушить. Также я добросовестно исполняю свои обязанности, желая, чтобы истинная королева получила страну, где царит стабильная политическая обстановка. Они хаос вызванный полугодовым отсутствием королевы. Ко всему прочему, неплохо бы получить союзников и внутри стен дворца, и за его пределами. Главные министры Эшриана и Кепаха уже ответили на мои письма. Как и ожидалось, в Эшриане вести о возвращении королевы встретились с облегчением. Министр уверяет, что его страна вся цела предана Лиоскай. А вот письмо из Кепах очень вежливое, почти скромное. Но что удивительно, если написать эти же слова в другом порядке, то получится объявление войны. Кепах не осмеливается бросить мне вызов, но по письму становится ясно. Дам Слабину, и Кепах немедленно нападет. Министр Кепах интересуется, настаиваю ли я на том, чтобы они отозвали войска от границы прежде, чем наступит весна. И дороги станут непроходимыми. Привет, Кепах, хватит тянуть время, собирайте монатки и проваливайте к себе за горы. Царапая я на клочке пищи бумаги из комков бросаю его на пол. Пытаясь сочинить дипломатическое письмо, я посылаю его за Армандой. Она приходит быстро и рассказывает мне о гордом Кепахе, который любит играть с огнём в прямом и переносном смысле. Ещё я узнаю, что обо всём этом думает Кассин. Он хочет, чтобы кепаханцы как можно скорее убрались во свояси. Не сомневайся, он сломает печать на моём письме и не только прочитает, но и подменит другим, если ему что-то не понравится. Это наталкивает меня на интересную мысль. Вечером я сочиняю смелый и холодный ответ, близкий по духу к самой первой версии, и ставлю печать Затем пишу второе письмо, попутно спрашивая себя, может ли королева совершить государственную измену? Королева предлагает правительству Кепоха территорию, которая представляет для него огромную значимость, и не особо нужна ли Аскай? Это точно измена. В взамен королева лишь просит Кепох не спешить с отводом войск, поскольку в скором времени они очень понадобятся. Этo письмо я не запечатываю и даже не кладу в конверт. Я держу печать на свечой, пока она не вспыхивает, и выжигаю рядом со своей подписью знак на случай, если в Кепахи не поймут, что я предлагаю им горящие холмы на восточной границе. Эта территорию Кепах очень хочет заполучить. Из-за неё погибли тысячи людей и стои из другой страны. Не слишком ли я рискую? Мелькает у меня в голове, насколько можно ждать. Про Натаниэля и армию ничего не слышно. Даже не знаю, собрал ли он её вообще. А тут появилась возможность атаковать Кассиана. Выбор стратегии невелик, надо рискнуть. Под пристальными взглядами двух воинов я передаю Арманди запечатанное письмо. Прикрываясь другими конвертами, Я со спокойной улыбкой незаметно просовываю тайное послание в кепах Хуарманде в рукав. Моя советница знает, как отправить письмо в кепах, не ставя в известность Кассиана. На следующий день Кассиан приглашает поужинать с ним, и меня на мгновение охватывает паника. Вдруг он прознал про тайное письмо? Но Кассиан не заговаривает об этом ни во время закусок, ни за основным блюдом. Вместо десерта он приказывает принести нам хрустальный графин с каким-то напитком, который слуга разливает по стеклянным бокалам на длинных ножках. Выпьем, произнёс Кассиан, солетуя мне бокалом. Интересно, если я разобью бокал, получится ли пронзить осколком шею Кассиана? Нет, пока бы дотянуться к королю, меня успеют схватить дважды. Поэтому я тоже приподнимаю бокал и делаю глоток. "А в честь чего пьём?" интересуюсь я. "Какой необыкновенный напиток. Шампанское и цветы. На вкус словно в честь начала весны", объясняет Кассиан. "В Ляскае принято устраивать большой праздник". Пусть Кассиан и дальше разъясняет обычаи моего мира. Хотя я Итак, всё знаю об этом празднике. Погода меняется. Ветра дуют в другую сторону. Распускаются некоторые растения. По всем этим признакам определяют, когда отмечать начало весны. В деревне мы собирались танцевать всю ночь напролёт, и я пообещала заре первый танец. А через 4 дня после праздника у Лии ам день рождения. Жаль, что нет точной даты. Но как выбрать точный день, если календарь следует за временами года? Что за странный треск? Наверное, этот трещит у меня в голове от ярости. И вдруг я понимаю, что происходит. Хрустальный бокал полный весеннего вина покрывается трещинами, словно кто-то невидимый рисует на нём бесчисленные линии. Надо взять себя в руки. Эмоции бурлят, Но я слишком глубоко погрузилась в мысли, и едва понимаешь, что чувствую. Ваше величество, наклонив голову Кассиан насмешливо приподнимает брови. Он похож на зверя, старого матёрого зверя, у которого нет естественных врагов. Он не нападает, потому что сыт, и охота дело утомительное. Тебе скучно? Всё в порядке, сухо отвечаю я. Праздничная ночь случится через 2 или 3 дня. В начале весны проводятся важные ритуалы. Ты уже не ребёнок. Так что будет замечательно, если к тому времени успеешь выбрать себе мужа. Кто-то должен принимать решения. Можно мне, пожалуйста, кофе? Улыбаясь я безмолвной служанке стоящей рядом. Вино это не для меня. Затем смотрю на Кассиана. Я могу принимать решения и без мужа. В следующий миг понимаю, что совершила ошибку. Кассиан улыбается. Именно такого ответа он и ожидал. Это повод задуматься. Тогда позволь хотя бы потанцевать с тобой на празднике весны, мурлыкает он. От его голоса по спине бегут мурашки. Нет, Дразнить Кассиана отвратительная затея. И потому лучше. Мне уже известно, какие у него бывают вспышки агрессии. Только вспомню, и рёбра начинают болеть. Но это единственный способ подобраться к нему, чтобы он не почуял подвох и не впутал во всё это страж. Надо подстестить его ближе. Разозлившийся Кассиан ударит меня, и я смогу поранить его вилкой. принесу его кровь в бездонное ущелье прямо в сложенных ладонях, если получится. Знаешь, Кассен, все танцы в ночь весны я пообещала другим. Кивну фон насмешливо тянет. Жду, не дождусь познакомиться с этими людьми. Ну, конечно. Ждёшь, не дождёшься, чтобы помучить их у меня на глазах. Разве я сказала, что это люди? Ты неправильно меня понял. Я буду танцевать с призраками. Следующей ночью я что-то почувствовала во сне. Испуганно вздрагивая, на мгновение забыв, где я. Это сон, сон лем. Наконец-то. Он может длиться всего секунду. Однако у всех снов есть одна особенность. Они состоят из обрывочных образов и мысли, которые, как по волшебству, соединяется в плотную сеть, показывающую разные истории. Я вижу историю Лема, и моё сердце бешено бьётся, потому что он не хочет меня видеть.